— патетически воскликнул он. — Всё-таки мне удалось ощутить настоящую землю под ногами. — Арлу, у тебя нет ног, — заметил я. — А хоть бы и были, песок ты всё равно не почувствуешь. Кроме того, это всего-навсего крупинки кремнезёма. — Песок прекрасен, — отрезал Арлу. — Хорошо, будь по-твоему, он прекрасен. Я опустился на колени и принялся отгребать от робота песчаные наносы. «Нет, вы только взгляните на закат!» — мечтательно промолвил он. «Великолепен! Не правда ли?» Я взглянул. Закат как закат. «Воистину! Слёзы радости наворачиваются на глаза!» «Вряд ли ты способен пустить слезу!» — терпеливо поправил я, продолжая копать песок.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 «Ну, скажу я вам, тут поневоле начнёшь размышлять о Вечном». Наконец я полностью отрыл Орлу и велел следовать за собой. «О, пожалуйста!» — заныл он этим своим проклятущим голосом. «Ещё одну, последнюю минуту, пока меня не заперли в офисе. Прощальный взгляд! Нет, вы не можете быть настолько жестоким!»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 Я надел свою лучшую выходную улыбку и заверил. «Ну, конечно же, я похлопочу. Можешь на меня положиться». Итак, я вернул его компании, и они усилили его чувство долга, убрали энтузиазм и прочистили банки памяти, а взамен снабдили агарофобией. И вот он опять сидит в офисе. Но к посетителям равнодушен и продает куда меньше билетов, чем в былые времена».